Глава 36. Мальчик в пижаме с паровозиком Томасом, свернувшись клубочком, тихо сопел в доме у бабушки с дедушкой. Он впервые остался у них с ночевкой. «Уютно, как у мышки в норке», — сказала бабушка, целуя его на ночь. Она проверила, нет ли под кроватью чудовищ, и пообещала оставить свет на лестничной площадке. Папа с мамой уехали на озера. Только вдвоем, так решил папа. «Я везу маму на день рождения», — заявил он мальчику. «Ты останешься у бабушки с дедушкой. Вот они тебя разбалуют». Мальчик ужасно волновался. Он вычеркивал дни в кухонном календаре и заранее собирал вещи в самый настоящий чемодан, как у взрослого, на колесиках и с ручкой. Бабушка обещала утром испечь любимые шоколадные оладушки. Сказала даже, что позволит их перевернуть. Мальчик потребовал, чтобы все приготовили с вечера. Большой мерный стакан, синюю фарфоровую миску с цветочками и венчик для взбивания. А еще табуретку, чтобы он мог дотянуться до плиты. На тумбочке негромко тикали часы. Под рукой дремал плюшевый олененок. На подушке темнело пятнышко слюны. В комнате пахло печеньем. Мальчик во сне шлепал губами. Раздался тихий скрип. Дверь отворилась. В комнату кто-то вошел. В темноте мелькнул смутный силуэт. Щелкнул замок. К кровати шагнул человек, от которого сильно пахло сигаретами.